«Отправьте меня на небо, когда придет конец». Mail on Sunday, 2 августа 2009 год Я полностью поддерживаю эвтаназию. Разумеется, некоторые люди против, но они выдвигают неправильные аргументы вроде «Господу это не понравится». Лично я не думаю, что «Господа это вообще волнует». Но мне нравится думать, что Бог разумнее относится к вопросу ненужных страданий. Кто знает. Мы глупые. За последний век мы сильно преуспели в искусстве жить дольше и оставаться в живых, и совсем забыли, как умирать. Слишком часто мы дорого платим за этот урок. Как только беби бумеры достигнут пенсионного возраста, они заплатят еще дороже. По крайней мере... Так я думал до прошлой недели теперь у меня появилась надежда надежда на то что пока болезнь еще не стерла мои мозги я смогу сделать шаг вперед не дожидаясь пока меня толкнут я хочу утащить за собой свою злобную неезиду как шерлок холмс сцепившийся в схватке с мариарти над водопадом в любом случае такие мысли вселяют в меня ощущение силы враг может победить но Он не восторжествует. На прошлой неделе опрос показал, что более трех четвертей британцев поддерживают эвтаназию для безнадежно больных. В четверг лорды-судьи вынесли судьбоносное решение по делу, страдающей рассеянным склерозом Дебби Перди, которая опасалась, что ее муж подвергнется судебному преследованию, если будет сопровождать ее в другую страну для эвтаназии. Она хотела, чтобы закон об эвтаназии был пересмотрен, и лорды-судьи приказали генеральному прокурору написать разъяснение, какие поступки подлежат наказанию, а какие — нет. Кажется, заговорили бэби-бумеры. Некоторые из них явно надеются умереть, не успев состариться. По крайней мере, состариться слишком сильно. Они явно видели, что случилось с их родителями и бабушками, им это не понравилось. Каждый день я вспоминаю смерть своего отца. Сиделки были очень добры, но все же в этом было что-то несправедливое и неправильное. Результаты опроса появились почти одновременно с заявлением Королевского колледжа медицинских сестер. Колледж отказался от порицания и эвтаназии. Есть и другие знаки. Врачи, как минимум, готовы вернуться к обсуждению этого вопроса. Ненавижу термин «самоубийство при помощи врача». Когда я был журналистом, я видел результаты двух самоубийств и присутствовал при множестве коронерских расследований. Меня шокировало разнообразие способов, которыми отчаявшиеся люди сводят счеты с жизнью. Самоубийство — это ужас, позор, отчаяние и горе. Это безумие. Те храбрецы, которые отправляются за границу, чтобы умереть там, кажутся мне образцом здравомыслия. Они прекрасно осознают собственное будущее и не хотят принимать в нем участие. Меня шокирует даже не то, что невиновные люди могут быть повешены как убийцы, хотя они всего лишь совершили акт милосердия. Меня удивляет, что людям приходится уезжать куда-то, чтобы умереть. Помощь должна быть доступна им прямо здесь. Вовсе не обязательно изучать историю общества или вращаться в медицинских кругах, чтобы понять, что довольно долго врачи обязаны были помогать своим пациентам умирать. Викторианцы умирали у себя дома, при необходимости, с помощью врача. В те времена не было никакого наркоконтроля и контроля за оборотом оружия. Лауданум и опиаты были широко распространены, любой мог ими воспользоваться, тот же Шерлок Холмс, например. Будучи молодым журналистом, я однажды в ужасе выслушал историю 90-летней бывшей медсестры, которая помогла умиравшему раковому больному отправиться в великое ничто, воспользовавшись подушкой. Учитывая отсутствие хороших лекарств, истерику жены больного и ужасные муки, которые он испытывал, Смерть стала для них милосердным другом. Сама жизнь сошла с ума и убивала его. «Мы называли это отправить на небеса», — сказала она мне. «Несколько десятилетий спустя я рассказал об этом другой молодой медсестре». Она взглянула на меня без выражения и сказала, «А мы говорим указать путь». И быстро ушла, зная, что наговорила лишнего. «Мне говорят, что врачи не хотят беспокоить пациентов». Зачем им знать, что теоретически терапевт способен их убить, правда? Я подозреваю, что даже мой стоматолог на это вполне способен. Это меня вообще не беспокоит. Зато я уверен, что, как и многие другие, буду счастлив, если медики помогут мне сделать последний шаг. Я оставил на этот счет письменные распоряжения. Да эта статья в Mail on Sunday наверняка послужит доказательством моей решимости. «Я не пишу законов, но вы не представляете, как я хочу, чтобы ко мне прислушались те, кто их пишет. За последние несколько лет я встречал чудесных людей, призвание которых заботиться о больных. У меня нет причин в этом сомневаться, но неужели им сложно понять, что некоторые люди не хотят, чтобы о них заботились?» «Многие люди верят, что доктора и медсестры, по крайней мере, в больнице, могут помочь безнадежному пациенту. Я очень надеюсь, что это правда, но, по-моему, пора разогнать туман вокруг этого вопроса. Пора принять идею того, что безнадежно больной человек имеет право сам выбрать время и даже место своей смерти». Я пишу эти строки как человек, прославившийся, к сожалению, благодаря болезни Альцгеймера. Хотя стремление прославиться — настоящий бич наших дней, без этой славы я бы с легкостью обошелся. Я знаю достаточно, чтобы понимать, что не доживу до изобретения лекарства. Я знаю, что последние стадии моей болезни очень неприятны. Эта болезнь пугает людей старше 65-ти, сильнее всего. Естественно, я думаю о будущем. Раньше был такой термин, как «убийство из милосердия». Кажется, он никогда не был прописан в законе, но в общественном сознании он существует до сих пор. Кажется, общество понимает его правильно. Можно ли пройти мимо человека, которого поедает чудовище? А что делать, если ты не можешь отогнать тварь? Очевидно, что дать ему быструю и безболезненную смерть гуманнее, чем оставить на съедение. И уж, конечно, мы не станем класть чудовище в кровать вместе с человеком, прикрывать одеяльцем, а уже потом пытаться что-то с ним сделать. А ведь именно так мы и поступаем со старческой болезнью. Моя программа распознавания речи постоянно пишет «маразм» вместо «деменция». Я много раз слышал, как люди неосознанно делали то же самое. Будучи писателем, я решил, что без угрожающих латинских корней болезни кажутся немного добрее. Мой отец хорошо чувствовал общественные настроения. За день до постановки диагноза — рак поджелудочной железы, он сказал, «Если ты когда-нибудь увидишь меня на больничной койке, опутанного проводами и трубками, скажи врачам, чтобы меня отключили». Годом позже я не смог этого сделать, хотя медицина оказалась бессильна. и его тело уже превратилось в поле боя между раком и морфином. Не знаю, что тогда творилось в его голове, но почему мы должны через это проходить? Ему сказали, что у него есть год жизни. Год прошел. Он, человек практического склада ума, явно понимал, зачем его положили в хоспис. Почему нам не дали окончить все по-викториански? Может быть, на неделю-другую раньше, но мы бы успели сказать все слова любви, Последние напутствие и поплакать до самого конца. Это было разумно и по-человечески, а вместо этого вышло сюрреалистично. И это была не вина врачей, они такие же заложники системы. Но мой отец страдал от боли, а боль уже научились контролировать до самого конца. Но я не знаю, что делать с чувством постепенной потери разума и рассудка, которые испытывают жертвы этой старческой болезни. Мой отец был не из тех, кто любит привлекать к себе внимание. Я бы тоже не стал, если бы речь шла только о боли. Но дело не в ней. Я наслаждаюсь жизнью на полную катушку и надеюсь заниматься этим еще довольно долго. Но когда на горизонте замаячит конец, я собираюсь умереть, сидит в кресле в своем саду, с бокалом бренди в руке и с Томасом Талисом в айподе, потому что его музыка даже атеиста немного приближает к краю. Если у меня хватит времени, я возьму второй бокал бренди. Ну и поскольку мы в Англии, я добавлю, что в случае дождя устроюсь в библиотеке. Кто скажет, что мой план плох? Что в нем не так?» Разумеется, во время дискуссии поднимаются важные вопросы. Кое-кто беспокоится, что жадные родственники будут подталкивать пожилых людей к эвтаназии. Если мы не найдем способы это предотвратить, я очень удивлюсь. Вообще, судя по моему опыту, пожилого человека нельзя заставить делать то, что он не хочет. Старики знают свой разум как свои пять пальцев и не любят, когда в этом сомневаются. В целях безопасности можно, наверное, создать некий деликатный трибунал, который гарантирует, что запрос на эвтаназию подан добровольно, а не в результате давления или убеждения со стороны. С моей точки зрения, с этой задачей прекрасно справятся коронеры. Все коронеры, которых я встречал, были бывшими юристами с большим жизненным опытом и знанием человеческой природы, людьми мудрыми и немолодыми. Не знаю, правда, захотят ли они взять на себя такие обязанности, но этого не узнать, если не попробовать. Дело-то совсем новое. Когда я только начинал работать журналистом, коронеры расследовали смерти детей от таллидомида и ужасной катастрофы и делали это хладнокровно и милосердно. Если их нынешние последователи также внимательны и осторожны, я думаю, их участие снимет многие возражения. А еще я предлагаю держать подальше от этих вопросов социальную службу. Думаю, от нее будет мало пользы. Мы совсем потеряли веру в мудрость обычных людей, включая, например, моего отца. В конечном итоге именно обычные люди должны принимать такие решения. Кто-то наверняка скажет, что наша система здравоохранения не справится. Даже если предположить, что сейчас она со своими функциями справляется, большинство из нас принимает это на веру, Через несколько десятилетий она все равно рухнет, если в обществе не произойдут серьезные изменения. Взгляните на цифры. За большинством стариков уже ухаживают люди, которые тоже достигли пенсионного возраста. Система здравоохранения скоро сойдет с ума, и НХС придется как-то решать этот вопрос. Да, конечно, существуют дома престарелых, и их регулярно проверяют. Нам приходится верить, что инспектора работают добросовестно, но знаете ли вы, как правильно выбрать себе дом престарелых? Какие вопросы надо задавать? Если вы страдаете болезнью Альцгеймера или представляете интересы больного, спросили ли вы о кормлении через трубку? Это способ насильственного кормления пациентов, которые отказываются от еды. Я сам только недавно услышал об этом и пережил несколько весьма красочных кошмаров. Речь идет о невинных и, к тому же, умирающих людях. Неужели кто-то полагает, что их нужно подвергать такой унизительной и болезненной процедуре? Общество болезни Альцгеймера дипломатично назвало кормление через трубку «не лучшей идеей». Люди, которым я доверяю, говорят мне, что основная проблема ухода за больными состоит не в недостатке заботы и доброй воли, а в отсутствии специалистов, которые разбираются в специфических нуждах умирающих больных. Я уверен, что никто не проявляет жестокость намеренно, но к нашей заботе о стариках нужен философский подход. Нашему обществу следует определиться, придерживаемся ли мы принципа «жизнь любой ценой». У нас уже есть такая штука, как официальный индекс качества жизни. Я даже не знаю, что меня больше пугает, то, что он у нас есть, или вероятность, что его бы не было. В первой книге о плоском мире, опубликованной более 26 лет назад, я сделал смерть одним из своих главных героев. Я не изобрел ничего нового. Смерть регулярно появляется в искусстве и литературе со средних веков, и за многие столетия фигура мрачного жнеца обрела своеобразный шарм. Но смерть плоского мира необычен. Он приобрел популярность потому, что он не убийца, как он сам много раз терпеливо объяснял. Убивают пистолеты, ножи и голод. Смерть появляется потом, чтобы утешить растерянных новичков, начинающих свое путешествие. Он добр, он же ангел, в конце концов. А еще его восхищают люди, наша постоянная борьба и то, как страшно мы усложняем свои и без того коротенькие жизни. Я разделяю его восхищение. Не прошло и пары лет, как я начал получать письма про смерть. Мне писали люди из хосписов, их родственники, сироты, больные лейкемии, дети и даже родители мальчишек, разбившихся на мотоциклах. Помню одно письмо, автор которого рассказывал, как книги помогли его матери в хосписе. Часто потерявшие близких просили разрешения использовать отрывки книг о плоском мире в поминальных службах. Все они так или иначе хотели поблагодарить меня, но пока я не привык. Каждое такое письмо на целый день заставляло меня отложить перо. Самый храбрый человек, которого я встречал в своей жизни — маленький мальчик, подвергавшийся интенсивной терапии в безнадежной борьбе с очень редким, сложным, мерзким заболеванием. Последний раз я видел его на конвенте, посвященном плоскому миру, в ролевой игре. Он выбрал роль наемного убийцы. Вскоре после этого он умер. Мне бы его храпрость и чувство стиля. Мне хочется думать, что мой отказ отправиться в дом престарелых освободит ресурсы для таких, как этот мальчик. Давайте поясним. Я не верю в обязанность умереть. Старики — это живое прошлое. Мы должны беречь и уважать их. Я знаю, что в прошлом сентябре баронесса Уорнак сказала, или будто бы сказала, что очень старые и больные люди якобы обязаны умереть. Я видел людей, боящихся, что формализованный подход к эвтаназии может привести к тому, что эта идея станет частью национальной политики здравоохранения. Я очень сомневаюсь, что это возможно. Мы демократическая страна, и ни одно демократическое правительство не станет поддерживать обязательную или хотя бы рекомендуемую эвтаназию. Если это случится, значит, у нас такие проблемы, что эвтаназия по сравнению с ними никого не волнует. Но я не верю и в обязанность человека страдать от смертельной болезни и ее жутких проявлений. Как писатель, я был известен ограниченному, хотя и довольно обширному, должен признать, кругу людей, которые читали мои книги. Я был не готов к тому, что началось, когда я в декабре 2007-го признался в наличии у меня болезни Альцгеймера и выступил по телевидению. Люди начали подходить ко мне на улице и говорить, что их мать больна тем же, или отец, или оба родителя. Я смотрел им в глаза и видел страх. Как-то в Лондоне меня схватил за руку какой-то толстяк. Сказал, «Спасибо вам за то, что вы делаете. Моя мать умерла от этого». И скрылся в толпе. «Конечно, я получаю множество бумажных и электронных писем. Со стыдом признаюсь, что не успею ответить на все». Ну и, конечно же, я получил массу писем и имейлов, e на многие из которых со стыдом, признаюсь, я не ответил и вряд ли смогу ответить в будущем. Люди боятся, и не потому, что кто-то разжигает этот страх. Просто они видели неприятную смерть в своей собственной семье. Я выгляжу довольно дружелюбным, и порой у меня случаются странные разговоры. «Людям кажется, что они меня знают, и при этом, это важно, я не имею никакого отношения к власти, даже наоборот. Я встречал страдающих болезнью Альцгеймера, которые надеются, что успеют умереть от какой-нибудь другой болезни. Маленькие старушки признавались мне, я коплю таблетки, дорогуша, в конце пригодятся. На самом деле они покупают ощущение чувства контроля». Я встречал медсестер на пенсии, которые делают такие же приготовления, просто более квалифицированные. Мой личный опыт говорит мне, что данные недавнего опроса на самом деле отражают мнение жителей нашей страны. Они не боятся смерти, они боятся того, что ей предшествует. Создать жизнь дешево и легко, но то, что мы сами к ней добавляем, гордость, самоуважение, человеческое достоинство — Нужно беречь. И это все очень легко утратить, гонясь за жизнью любой ценой. Я верю, что если ноша становится непосильной, тот, кто сам этого хочет, должен иметь возможность уйти. Лично я надеюсь, что когда придет время, это случится в саду под английским небом. Или, в случае дождя, в библиотеке.